За у дома. Примерно в трех милях от Нортона, небольшого городка в Миссури, у дороги, ведущей в Мейсвилл, стоит старый дом, в котором раньше жила семья, настоящая фамилия Хардинг. С 1886 года в нем никто не живет и не похоже, что кто-нибудь собирается поселиться там снова. Время и неприязнь живых поблизости людей превратили его мало-помалу в живописные развалины. Человек, незнакомый с историей дома, вряд ли отнес бы его к разряду домов с привидениями. Но именно такая слава шла о нем в округе. В окнах не было стекол, в дверных проемах дверей в кровле зияли дыры, а полинявшие обшивочные доски приобрели грязно-серый цвет. Эти безошибочные приметы плохих домов частично скрывала и уж точно смягчала обильная зелень, пущенная мощной лозой и полностью опутавшая дом. Какому растению принадлежала лоза, на этот вопрос не мог бы ответить ни один ботаник, но именно она сыграла важную роль в истории этого дома. Семейство Хардинга состояло из самого Роберта Хардинга, его жены Матильды, ее сестры мисс Джулии Уэнд и двух маленьких детей. Роберт Хардинг был молчаливый, закрытый человек, не имевший друзей среди соседей, да и не стремившийся их иметь. Сорокалетний мужчина, трудолюбивый и экономный, жил на доход с небольшой фермы, теперь густо заросшей кустарником и ежевикой. Хардинга и его своячницу соседей не одобряли, считая, что те много времени проводят вместе, хотя никакой особенной вины за ними не было, и они совсем не таились. Но моральный кодекс сельских жителей Миссури взыскателен и суров. Миссис Хардинг была добрая женщина с печальными глазами, и у нее отсутствовала левая ступня. В 1884 году стало известно, что она поехала погостить к маме Воеву. Так отвечал муж в ответ на расспросы, но его тон не располагал к дальнейшему продолжению разговора. Больше ее не видели, а через два года, не продав ферму или что-нибудь из имущества, не оставив доверенного лица, которое бы следило за их интересами, и не взяв ничего из нажитого добра, Хардинг с оставшимися домочадцами уехал из этих мест. Никто не знал куда, но тогда это никого не интересовало. Вскоре то, что можно было вывести, пропало, и стало считаться, что заброшенный дом посещается призраками. Четыре или пять лет спустя, летним вечером, священник Джей Губер из Нортона и адвокат Хайт из Мейсвилла постречались как раз перед усадьбой Хардинга. Оба ехали верхом, а так как им было о чем поговорить, то они спешились, привязали лошадей и, подойдя к дому, сели на крыльцо. Пошутив над мрачной репутацией места, они тут же выбросили досужие домыслы из головы и проговорили об общих делах почти до самой темноты. Вечер был душный, а воздух спертый. Вдруг мужчина вскочил на ноги от неожиданности. Длинная лоза, закрывавшая половину фасада дома, чьи ветки раскачивались над их головами, вдруг пришла в движение. Каждый лист, каждая веточка яростно забилась. «Идет буря!» — воскликнул Хайт. Губер ничего не ответил, только молча указал собеседнику на соседние деревья. Листва на них не колыхалось. Даже нежные кончики ветвей, четко обозначенные на ясном небе, были неподвижны. Мужчины быстро сбежали по ступеням туда, где раньше была лужайка, и внимательно осмотрели лозу, которая с этого места была видна целиком и продолжала сотрясаться, хотя никаких видимых причин для этого не было. «Пойдем-ка отсюда», — сказал священник. И мужчины уехали, забыв, что их пути лежат в разные стороны. Они направились вместе в Нортон, где рассказали о случившемся нескольким неболтливым друзьям. На следующий вечер, примерно в то же время, оба с двумя друзьями, чьи имена забыты, снова были на крыльце дома Хардинга. Таинственное явление повторилось. Мужчины внимательно следили за лозой, которую трясло, как в лихорадке, от корней до самой верхушки. И даже их совместные попытки силой сдержать ее ни к чему не привели. Пронаблюдав за лозой час, они вернулись, откуда приехали, так ничего и не подняв. Прошло немного времени, и такое необычное явление возбудило у всей округи. Днем и ночью толпы народа дежурили у дома Хардинга в надежде разгадать знак. Похоже, никому это так и не удалось. Однако рассказы свидетелей были так убедительны, что никто не сомневался в реальности увиденного. То ли по внезапному озарению, то ли по злому умыслу. Но в один прекрасный день поступило предложение, от кого, так никто и не узнал, выкопать лозу. И после долгих споров это было сделано. В земле ничего не нашли, кроме корня, но какой же он был странный. На расстоянии 5-6 футов от ствола, шириною в несколько дюймов, у земли один прямой корень уходил вниз в рыхлую землю. Затем делился на две боковые корни. Корешки и нити, причудливо переплетенные между собой. Когда их аккуратно очистили от земли, то все увидели необычное образование. Корешки и их сплетение соединялись в плотную сетку. Поразительно напоминавшую по размеру и очертанию человеческую фигуру. Голова, туловище и конечности – все здесь было. Просматривались даже пальцы на руках и ногах. И многие утверждали, что «угадывают сплетение волокон, образующих голову гротескное подобие лица». Фигура располагалась горизонтально, мелкие корешки сосредоточились на груди. Чтобы полностью соответствовать человеческой фигуре, этому природному образованию не хватало одной детали. На расстоянии 10 дюймов ниже одного колена нитиобразные волокна, создававшие ногу, резко поворачивались спять и внутрь, удваиваясь в объеме. У фигуры не было левой ступни. Напрашивалось одно объяснение, очевидное, но... Вохвативших всем возбуждение, каждый предлагал свое. Конец всем спорам положил окружной шериф, который, как законный надзиратель над брошенным владением, распорядился корень выкопать, а яму вновь засыпать землей. Дальнейшее расследование выявило только один важный факт: миссис Хардинг никогда не ездила к родственникам в воеву, и они даже не слышали, чтобы она такое планировала. О самом Роберте Хардинге и остальных членах семьи ничего не известно. О доме по-прежнему идет плохая слава, а пересаженная лоза стала обычным, вполне благонравным растением, под которым может с удовольствием проводить приятный вечер какая-нибудь нервная собака, слушая, как трещит кузнечик, делясь с миром своими вечными открытиями, а в отдалении Казадой оповещает всех, что он думает по этому поводу. Конец рассказа. Амбрас Бирс. Рассказ «Лоза у дома». Текст читал Михаил Стинский.